Спустившись к берегу, наши путешественники сделали свидетелями любопытной сцены. Возле воды стояли связанные попарно 30 собак, назначенных для экспедиции. Они были окружены несколькими матросами и толпой любопытных, но вели себя очень беспокойно, выли, дрались и делали попытки к бегству. На воде у берега стояла большая неуклюжая лодка, в которую собирались погрузить эту свору. Коренастый мужчина, обнаженный до пояса, очевидно, каюр, то есть собака-вожатый, схватил пару сопротивлявшихся и вывших животных за шиворот, отнес их в лодку и посадил у кормы. Но как только он повернулся к ним спиной, чтобы идти за следующей парой, умные собаки, очевидно, недолюбливающие путешествия по воде, выскочили на берег и смешались с остальными. Это повторилось несколько раз ко всеобщему удовольствию зрителей. Не помогали ни пинки, ни крики, псы не желали покидать свою родину. Каюр выходил из себя и ругал собак русскими и камчедальскими скверными словами. Зрители хохотали и подавали различные советы. Собаки выли, гвал стоял невообразимый. Наконец Каюр придумал... Остроумный, хотя и не очень приятный для косматых пассажиров способ посадки. Он оттолкнул лодку шагов напить от берега, вручив ее причал одному из матросов, и затем стал бросать собак попарно через воду в лодку, несмотря на их сопротивление. Извиваясь в воздухе, псы шлепались на дно, вскакивали передними ногами на борт и выли отчаянно, но прыгать в воду все же не решались. Когда лодка наполнилась всеми беспокойными парами, продолжавшими прыгать и выть, ее подвели носом к берегу. Матросы и каюр быстро вскочили и взялись за весла. При первом же взмахе весел стая, словно по мановению волшебного же зла, затихла и молчала в течение всей переправы. Но как только лодка толкнулась о корпус полярной звезды, концерт возобновился с удвоенной силой. С берега было видно, как собак попарно поднимали на палубу в корзине, спущенной с борта судна на веревке, и как каюр носил их в отведенную им загородку, где хорошая порция юколы заставила их примириться со своей участью. Суета на палубе, грохот якорной цепи и вой встревоженных собак рано разбудили на другой день путешественников, которые не поленились подняться наверх чтобы бросить последний взгляд на городок и его обитателей, собравшихся на берегу для проводов судна. При криках «Ура!» счастливого пути, сопровождавшихся маханием шапки и платками, и при собак полярная звезда сделала плавный поворот и полным ходом направилась через бухту к воротам. Берег быстро уходил вдаль, И вместе с тем на заднем плане из-за ближайших к городу гор стал выплывать белоснежный конус овачинской сопки. Тонкой прозрачной струей из ее вершины поднимался дымок. «Закурила наша сопка», — произнес голос за спиной путешественников, стоявших у борта и любовавшихся красивой картиной. Все глянулись. Это был тот энергичный мужчина, который накануне перебрасывал собак в лодку. Теперь он был одет в кухлянку, куртку из оленьего меха шерстью наружу. Узкий и несколько косой прорез его карих глаз, выдающиеся скулы, смуглый цвет лица, приплюснутые носы и скудные черные усики сразу обнаруживали монгольское происхождение. Он, улыбаясь, смотрел на путешественников. Это новый член нашей экспедиции Илья Степан Чеголкин, начальник тридцати собак и каюр передней нарты, которые обучат нас управлять этими беспокойными животными, — сказал Труханов, здоровый с каюром. Наши собачки очень спокойные, господин начальник, — возразил тот. Они уже затихли, ведь покидать родину никому неохота, потому они и выли. Когда Иголкин отошел к собакам, Труханов передал товарищам сведения об этом члене экспедиции. Иголкин был родом из Забайкалья, из бурят казаков какой-то станицы на границе Монголии, и участвовал в войне с Японией, после которой остался во Владивостоке. Его завезла на Камчатку научная экспедиция. Ему понравилась страна дымящих сопок, ее привольги, обилие рыбы, охота на медведей, он нашел здесь вторую родину, быстро приспособился к своеобразным условиям тамошней жизни и сделался известным всему Петропавловску ловким каюром и проводником любителей охоты. Принять участие в экспедиции Труханова его соблазнила высокая плата, выданная ему за год вперед и позволившая построить дом и обзавестись скотом и орудиями промысла. Через час после поднятия якоря полярная звезда входила уже в ворота Авачинской бухты, которые тянутся на пять с лишним километров. Справа у входа против отвесных скал мыса Бабушкина из моря чернел глыбой огромный Бабушкин камень. Около ста метров вышиной с плоской вершиной, весьма удобной для гнездования морских птиц. Сотни чаек, бакланов и других пернатых, встревожных шумом машины, залетали вокруг этого утеса, оглашая воздух резкими криками. Обогнув мыс дальний с маяком, полярная звезда круто повернула на северо-восток, и направилась вдоль восточного берега Камчатки, постепенно отдаляясь от него. Два дня наблюдать было нечего. Кроме того, дул холодный Норд-Вест, наносивший то дождь, то крупу или снег. Море было неспокойное, теплые каюты казались заманчивее мокрой палубы. Наконец ветер стих, но зато появились плавающие льды и туманы. Два дня шли тихим ходом, чтобы не наткнуться на ледяное поле. При прояснившейся погоде справа показался берег скалистого острова Святого Лаврентия, а слева мыс Чукотский. Западнее последнего, на берегу глубокой бухты Проведения, находилась Фактория. Там для экспедиции был сложен уголь, завезенный заранее зафрахтованным судом. Полярная звезда отдала якорь, и началась погрузка угля. После недельного плавания все поспешили на берег. Но береговые скалы не давали простора для экскурсии, а снег еще покрывал склоны, и только небольшая площадь вокруг фактории была свободна от него.